же ты хозяин я пристал ступай ты обедай а я отдохну здесь мужик приходит обедать и спрашивает его чертовка что брат где оставил хозяина он чехоточный притащил бревно свалился на реке лежит поди только не околеет Работник пообедал и лег спать на повете в сане. Черт пришел домой и жалуется своей хозяйке. — Ну, баба, вот так работник. Я то ли не ядрен, он меня втрое ядренее. Надо его уже ночью убить, а то жить нам будет плохо. — Мужик выслушал чертовы разговоры, дожил до вечера, поужинал, пошел спать. В сане положил ступу и окутал тулупом, а сам лег на сено. Вот черт встал ночью, взял сорок пудов палецу и пошел бить казака. Подошел К саням и бряхнул по ступе так сильно, что ступа прискочила, ударилась вверх стропила. тропила. Черт с радостью пошел к себе в избу и говорит своей жене, — Ну, баба, так треснул казака, на ней он вверх вылетел. А казак, вставший утром рано, пошел приспокойно в избу. Черт увидал казака, очень испугался и говорит ему. — Что, казак, не знаешь, что так шибко треснуло вечер на дворе? А казак отвечает. — Тебя надавала с хорошей-то постройкой, должно быть, лопнула стропила. И говорит черт своей жене. — Ну, жена, давай уедем из дому вон. Пускай здесь живет работник один. Забрали они все деньги. Он в один мешок, а чертовка в другой. А казак к черту в мешок и залез. Потащил черт мешок. Казак разрезал мешок и видит, что черт тащит ихним полем и стал говорить. «Стой, брат, хозяин, тебе от меня не уйти». В испуге черт не понял того, что мужик сидит в мешке, и бросил мешок. — Давай, баба, кидай и ты. И чертовка бросила свой мешок, и побежали неизвестно куда. Мужик, взявший мешок с деньгами, притащил домой, и первое его было дело заплатить долг богатым мужикам. Потом завелся хозяйством и стал жить в лучшем виде. А черт мужику не показался ногой. Святой Конан Святой Конан был начальник над всеми дьяволами, и что хотел, то и заставлял их работать. Пахать ли — пашут, дрова ли рубить — рубят. Все должны были они исполнять по его приказу. Мощи святого Конона лежат в Киеве, так он в двенадцать кувшинов всех дьяволов запрятал. Надоели ему дьяволы, и захотел он уничтожить их со света. Вот и говорит он дьяволам, взявши двенадцать кувшинов, «Полезайте в кувшины, а я буду варить пиво, когда сварю». Буду вас поодиночке выпускать и угощать своим пивом. Черчи вдались в обман и влезли в кувшины. А святой Конан взял да и заменил их там. Ну, черчи и остались в кувшинах. Потом святой Конан взял эти кувшины и закопал их в землю. Помер святой Конан. А после него на том месте, где были зарыты черти в кувшинах, стали строить церковь.